изгонять за закуской. Но когда Конунг вернулся, я сразу успокоился, поскольку следом за ним вошел холоп, несший на доске румяного поросеночка только-только с огня, казалось даже еще шкварчащего. А к поросеночку прилагались закуски попроще, и пара солидных кувшинов с пивом, надо полагать. «Угощайся, Хвити», — предложил сутулой устраиваясь с другой стороны стола